Гануо Гэт подошел ко мне и, сверкая глазами наподобие волка, сказал грубовато, что, друг, воздух режешь и расхатался. А я продолжал резать воздух и убил бы любого, кто попался бы под руку. Остановись, — приказал Гэт. Я остановился, присел на траву, и мне захотелось воду. да ты брат никак сползаешь сказал гэт схватив меня за плечи от тащил подальше от скользкого спуска я посмотрел на него и спросил где бармакар не знаю а индусик жив тоже не знаю главное живы мы с тобою хотя души наверное ушли в пятки гэт дай вина выпить он раздобыл у кого то глоток гальского вина и мне стало легче Скажу тебе, брат Лохет, не так-то просто биться с римлянами. это сволочной народ. И молись богам за меня, чтобы нам с тобой довелось снова увидеться в нашем милом, уютном, захолустном Аргасе. Военный совет в Плаценции Дом, в котором Ганнибал собрал военный совет, принадлежал некоему купцу. Купец сбежал в Рим к богатым родственникам. Это была загородная вилла с мраморными бассейнами и хорошо ухоженным садом. Военачальники сидели на скамьях, укутавшись в меха, которыми снабдили их галлы еще там за Альпами. Предводитель шагал по залу, поглядывая на своих соратников. Ему хотелось убедиться в том, что они не только в добром здравии, но и полной решимости продолжать начатое, невообразимо дерзкое, но осуществимое дело. В общем, Ганнибал остался доволен, но Махарбал показался ему то ли усталым, то ли встревоженным. И не только Махарбал, командующий ощущал некую перемену, происшедшую в военачальниках, перемену едва заметную. Возможно, она была связана с усталостью после тяжелых боев. Все это объяснимо и понятно. Ганнибал опасался другого. Не начальники перед будущим? Это был бы худшим из того, что можно себе представить. Главное в том, чтобы те, кому надлежало вести войска вперед, вперед до самой победы, были решительны и уверены. Никто... и в первую очередь собравшиеся, не должны сомневаться в успехе, все должны верить, причем твердо, что Рим скоро-скоро падет. Ганнибал остановил взгляд на своем брате Магоне, щека которого свежим рубцом, и вдруг подумал, а сам-то я верю. Вопрос был риторический, ибо верит он так же твердо, как верит богам великого Карфагена, ни разу не оставлявшим его своим благорасположением. Рим обречен, это несомненно. Но надо, чтобы эти, сидящие перед ним, чувствовали это же всем сердцем, всей душой, малейшее сомнение равносильно поражению в битве. Члены Карфагенского совета могут быть довольны. Из рога Ганнибала они получили немалую военную добычу. Однако ждать от них настоящей помощи бесполезно. Надо рассчитывать на себя и только на себя. Конечно, Ганнон и его прихлебатели ждут, не дождутся дурных вестей от Ганнибала. Это был бы для них настоящий праздник, вот бы не ликовали. Но Ганнибал не доставит им такой радости. Скорее подохнут Ганнон и его приспешники, чем узнают о неудаче Ганнибала. Да и можно ли сейчас не только говорить, но даже думать о какой-либо неудаче? Разве поход через Галлию, через покоренный Сагунт, не победа? Разве переход через Родан не победа? Разве покорение Альп не победа? А битва при Тицини и завоевание всей Цизальпинской Галлии не победа? Имея все это, можно ли даже на мгновение сомневаться в чем-либо? Нет, разумеется. Чего же в таком случае Махарбал нос повесил? Мало ему всего этого. И чего ерзает на скамье этот магон? Ему тоже мало всего этого. Им нужен Рим. Получит Рим, никуда он не денется. Итак, — говорит Ганнибал, продолжая вышагивать, руки заложены за спину, глядит себе под ноги. Ступает твердо, в одном и том же ритме, как римский воин в походе, и долго-долго молчит.